В какой-то момент люди Монтесума указали на это императору, однако тот лишь рассмеялся и обратился в шутку. Не стал он протестовать и тогда, когда Педро де Альварадо, заместитель Кортеса, стал мухлевать еще более откровенно, требовал золота за каждое проигранное очко, но при этом расплачиваясь ничего не стоящими камешками, когда проигрывал сам. Почему Монтесума так себя вел, остается исторической загадкой. Кортес принимал это за проявление царственного великодушия,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 Обычная игра не имела ничего общего с Оброчем. Две команды, участвующие в игре, и где-то и так будто они шли на бой, придали мяч туда-обратно. Обычным методом добиться победы было медленное накопление очков. Однако процесс мог неожиданно принять другое течение. Попадание мечом в одно из колец, что само самопостепенно было подвигом, если учесть размеры мяча и кольца, возможно меньшего, чем лунка в гольфе, обеспечивало команде немедленную победу, а также давало им право забрать все предметы, бывшие предметом пари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 Однако в отличие от Кортеса, он явно был человеком чести во всех отношениях. Как мы уже видели, честь война выражается в величии, которую можно добиться только за счет уничтожения и бесчестия других. А ее квинтэссенция состоит в стремлении броситься в игру, в которой он сам рискует быть уничтоженным и обесчищенным и играть в отличие от Кортеса по правилам. Когда пришло время, это означало, что в этой игре нужно было оставить все. Он так и поступил.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 считали всю ситуацию с долгом отвердительной. Современная теория увековечивания долга, писал Томас Джефферсон приблизительно в ту же эпоху, залила землю кровью и взвалила на плечи ее обитателей все возрастающее бремя. Большинство мыслителей просвещения боялись, что дальше будет только хуже. Неотъявленной чертой нового, современного понимания безличного долга была перспектива банкротства. В те времена банкротство было чем-то средне личному апокалипсису. Оно означало тюрьму, распродажу собственности. Самым несчастным оно сулило пытки, голод и смерть. Что означало национальное банкротство, в тот исторический момент никто не знал, просто не было прецедентов. Народы вели все более масштабные и кровопролитные войны, и их долги росли в геометрической прогрессии, и дефолт казался все более неименуемым. Абат Сиас, например, изначально предложил свою знаменитую схему представительного правительства прежде всего, как средство для реформирования государственных финансов для того, чтобы отстрочить неизбежную катастрофу.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 что никто не сможет предложить ему альтернативу. Непосредственным результатом стала череда все более безбашных пузырей, повлекших за собой крушение всего аппарата.